Глава 49 Я проснулась отдохнувшей. Мне было тепло и спокойно. Я чувствовала себя в безопасности. Из грязного окошка л и л с я солнечный свет, окрашивая перепончатое крыло Риза в золотисто-красное. Всю ночь это крыло защищало меня от холода. р и з е н спал, держа меня в объятиях. Его дыхание было ровным и глубоким. Я знала, ему, как и мне, редко удается поспать так безмятежно. То, что ночью произошло между нами. Я осторожно повернулась, чтобы взглянуть на него. Руки Риза обняли меня крепче, словно удерживая от растворения в утреннем тумане. Я положила голову ему на руку и даже не заметила, когда он проснулся. Мы смотрели друг на друга, прикрытые его крылом. Я вдруг поняла, что согласилась бы так просыпаться вечность подряд. «Зачем ты заключил со мной уговор?» «Зачем тебе понадобилось, чтобы каждый месяц я одну неделю проводила при твоём дворе?» Его фиолетовые глаза вспыхнули. Я не решалась признаться даже себе, какой ответ ожидала услышать. Но услышала совсем иное. Я хотел усыпить бдительность Амаранта и досадить Тамлину. И главное, мне нужно было сохранить тебе жизнь, но так, чтобы это ни в коем случае не выглядело, будто я о тебе забочусь». Я шумно выдохнула. Ты знаешь, я был готов на всё ради моего народа, ради моих близких. А я в той игре была пешкой. Рис убрал крыло, в тумане солнечный свет блёк. к м э ц с а как ты понимаешь, здесь негде», — виновата сказал он. н Её с о д р о г н у л а с ь вспомнив осклизлое отхожее место. Достаточно того, что его всё-таки придётся навесить снова. о ж е лучше я в ручье п о м о е с ь чем здесь. «Тогда не будем задерживаться», — усмехнулся рис и встал. «Может, вчерашняя ночь мне приснилась?» Однако я сладкая боль между ног утверждала обратное. «И всё же... всё же проще сделать вид, что ничего не произошло, иначе я могу не выдержать дальнейшего развития событий». Мы летели несколько часов подряд, держась границы степей и Иллирианских гор. О минувшей ночи не говорили, в полете мы вообще молчали. «Ещё одна полянка». Место, где мне предстояло упражняться в своих магических дарованиях, раскрывать крылья за спиной, совершать переброс, играть с огнём, льдом и водой. Основной упор Риз хотел сделать на умение создавать ветер. Пока что ветер дул сам по себе, мчась сюда с пшеничных полей д в а р о дня, чтобы затем унестись дальше к заснеженным вершинам гор. Я чувствовала, Ризу хочется что-то мне сказать. На коротких привалах он внимательно наблюдал за мной, Открывал рот и снова закрывал. Мы сменили несколько мест. В одном нас з а с т и г дождь. Небо заволокли облака, заметно похолодало. Рис намеревался задержаться в лесу после наступления темноты. Я ничего ему не сказала, но сразу задалась вопросом, с какими существами мы можем столкнуться после захода солнца. Когда солнце начало сползать с верхушки деревьев, Рис подхватил меня на руки, и мы взлетели. Я не спрашивала, летим ли мы на ночлег. Зная характер Риза, можно предположить, что он решил устроить мне занятие в вечернем лесу. Я наслаждалась теплом его тела, слушала шум ветра, ударявшего ему в крылья. Внимание Риза целиком поглотили тёмные ряды сосен, проносящиеся внизу. «Мне показалось, или ты весь день собирался мне что-то сказать?» — всё-таки спросила я. «Есть ещё одна история, которую я должен тебе рассказать. — ответил он и замолчал. Я ждала. Продолжение не последовало. Тогда я дотронулась до его щеки. Это было моё первое прикосновение после вчерашней ночи. В его глазах я уловила ни то смятение, ни то тоску. — Не бойся, я не уйду от тебя, — пообещала я. Его взгляд потеплел. — Фейра. В следующее мгновение он взвыл от боли, привалившись ко мне. Я почувствовала удар, передавшийся мне по связующей нити, ослепляющая боль, прорвавшаяся сквозь заслоны в сознании. В Риза попало не менее дюжины стрел, выпущенных снизу. Лучники прятались в лесной чаще. Мы падали. Риз вцепился в меня. Его магия окутала нас тёмным ветром. Риз готовился совершить переброс и не смог. Не смог, ибо по нему били рябиновыми стрелами — и несколько стрел пробили крылья. Враги учуяли нас вчера. Им хватило небольшого всплеска магической силы Ризы во время столкновения с Лосеном. Затем кто-то отправился по нашему следу и сумел найти нас даже в этой глухомании. Новый залп. Риз ударил по ним своей магией. Увы, слишком поздно. Стрелы повредили ему крылья, застряли в ногах. «Кажется, я кричала». Не из страха упасть, из страха за него. Меня испугала его кровь и блестящий зеленоватый налёт на стрелах. Рябиновые стрелы смазали ядом. По мне ударил тёмный ветер, магия Риза. Меня отбросило далеко от места нападения, и я закувыркалась в воздухе. Лес сотрясался от гневного рокота Риза. Казалось, даже горы дрожат. Птицы, устроившиеся на ночлег, Испуганно вспархивали в темнеющее небо, торопясь улететь подальше. Я упала в густой сосняк, больно ударилась о ствол дерева и продолжила падать. Я пробовала уцепиться за ветви, они ломались, и я падала дальше. «Сосредоточься, сосредоточься, сосредоточься!» Я выбросила волну плотного воздуха. Однажды она защитила меня от вспышки гнева Тамлина. Эту волну я сетью раскинула внизу. Когда я ударилась о невидимую преграду, то чуть не взвыла от боли. Я боялась, что сломала правую руку, но падение прекратилось. До земли оставалось локтей 30, может, чуть больше. Густеющая тьма не позволяла ничего разглядеть. Я сомневалась, что плотная воздушная стена способна долго выдерживать мой вес. Тогда я перебралась через её край и спрыгнула на крепкую ветку, росшую несколькими локтями ниже, после чего постепенно добралась до ствола. Ладони были исколоты хвоей. Возле ствола я остановилась и усилием воли притушила боль, заставив себя думать о благополучном спуске. Я вслушивалась, надеясь услышать новый крик Риза или шум его крыльев. Ничего. Никаких признаков лучников, ожидавших его в месте падения. Он сумел отбросить меня подальше, а сам... Дрожа, я вонзила ногти в сосновую кору и продолжила вслушиваться. Рябиновые стрелы. Отравленные рябиновые стрелы. В лесу с каждой минутой становилось всё темнее. Деревья превращались в призраков. Птицы либо улетели, либо притаились. Я смотрела на левую ладонь с вытатуированным глазом и слала по связующей нити вопрос за вопросом, наугад. «Где ты? Дай знать, я немедленно приду. Я найду тебя». Впервые за эти месяцы я не ощутила на другом конце нити чёрной каменной стены. только тень, уходящую в бесконечность. В лесу подо мной шуршали странные громадные существа. «Ризант!» Никакого ответа. Последние полоски света на небе погасли. «Ризант, прошу тебя, отзовись!» Тишина, и связующая нить между нами молчала. Я всегда чувствовала того, кто на другом конце, чувствовала его защиту, стремление меня подразнить и даже соблазнить. А теперь — гнетущее молчание. Издалека донёсся ни то вой, ни то скрежет, словно два здоровенных куска скалы тёрлись друг о друга. У меня волосы стали дыбом. Мы никогда не задерживались в лесу так поздно. Я успокаивала себя глубоким дыханием. Достав одну из немногих стрел, оставшихся в колчании, я вложила её в лук». На земле между листьев промелькнуло что-то тёмное и скользкое. Мне показалось, что я разглядела большущие лапы с тонкими острыми когтями. С другой стороны послышались крики. Пронзительные, испуганные, словно кричащих, разрывали на куски. Но это был не рис. Меня снова затрясло. Вместе со мной вздрагивал и наконечник стрелы. «Где ты? Где ты?» «Откликнись, и я тебя найду! Откликнись, и я тебя найду!» Я убрала стрелу. Любой проблеск света мог выдать меня с головой. Тьма была моей союзницей, она меня прикроет. Тот первый переброс я совершила, поскольку мною двигала злость. Сейчас я тоже зла. Рис пострадал. Они посмели его ранить. Стреляли по нему, как по летящей мишени. А теперь... Теперь... Нет... Меня охватил необжигающий гнев. Меня захлестнуло чувство древнее, ледяное и настолько злобное. Я вмиг сосредоточилась. Я поняла, если хочу найти Риза, хочу добраться до места, где видела его в последний раз, нужно самой стать частью этой тьмы. Я поползла по ветке. Внизу появилось другое существо — Оно рычало и шипело, но я нырнула в дым и звёздный свет и совершила переброс на соседнее дерево. Существо рассерженно заверещало, однако мне на него было плевать. Я стала ночью, я стала ветром. Переброс за перебросом. Я путешествовала по деревьям да так быстро, что зверё, рыщущее внизу, едва замечало моё присутствие. А если я могла выпускать когти и выращивать крылья... Значит, я могла изменить и свои глаза. Я довольно часто охотилась в сумерках и знала особенности ночного зрения у зверей. Темнота совсем не мешала им видеть. Я хладнокровно приказала своим глазам расшириться, потом превратила их в звериные. Я сделала ещё пару перебросов, и когда перенеслась на очередное дерево, тёмный лес стал светлым, как днём. Что касалось тварей, снующих внизу, на них я даже не взглянула. Нет, я не позволяла себе отвлечься от переброса. Я порхала между деревьями, пока не добралась до места, где на нас напали. Всё это время я дёргала за связующую нить в поисках знакомой стены на другом конце. Потом в ветвях надо мною поблескивала застрявшая стрела. Я переместилась к ней, и когда выдернула рябиновая древко, моё бессмертное тело почуяла опасность. Я глухо зарычала. Я не знала, сколько стрел вонзились в Риза и его крылья. От скольких он меня загородил своим телом. Рябиновую стрелу я сунула в колчан. Приглядевшись, заметила вторую, наполовину зарывшуюся в хвойный ковер. За мною оставался след, покрытый инеем. Я перемещалась по кругу, выискивая новые стрелы, которые, по счастью, не задели Риза. Я собрала их все. И вдруг я заметила, что в одном месте ветви сломаны и смяты. Наконец-то я почуяла Риза. На окрестных деревьях блестела корка льда, а ветки и земля были забрызганы его кровью. И всё вокруг усеивали рябиновые стрелы. Похоже, к засаде наши враги подготовились основательно. И стрел они не жалели, если выпустили по Ризу несколько сотен. Слишком много, чтобы он сумел вовремя их засечь и уберечься. Особенно если учесть, что его внимание было поглощено мною. Весь день. Я перебрасывала себя с места на место, стараясь нигде особо не задерживаться, чтобы лесные твари меня не учуяли. Следы мне подсказывали. р е с ь камнем упал на землю. Врагам пришлось спешно уносить его отсюда. Они пытались спрятать кровавую дорожку, но я бы нашла её даже без подсказок его разума. По запаху. Этот запах я бы учуяла где угодно. Враги умело скрывали следы. Но моё умение... превосходила их. Теперь в моём луке застыла рябиновая стрела. Я продолжала охоту, сверяясь по оставленным знаком. Ризы уволакивали не менее двух дюжин. Впрочем, стрелявших по нам было ещё больше. Остальные потом совершили переброс, а с Ризом осталась лишь тягловая сила. Его тащили в сторону гор, и я даже представить не могла, кто его там ожидал. Пленители двигались быстро, уходя всё глубже и глубже в лес. Они держали путь к Калерианским горам, дремлющим великанам, а рис, пока его тащили, истекал кровью. Чутьё подсказывало мне, он жив. Пока жив. Если раны не затянутся... Рябиновые стрелы делали своё чёрное дело. Помнится, я уложила посланца Тамлина одной единственной, точно пущенной стрелой. На что способна... п о Лавина таких стрел. Об этом я старалась не думать. У меня в ушах до сих пор звучал крик раненого Риза. Меня охватила ярость, не знающая снисхождение и пощады. Если р и с убит или смертельно ранен, я была готова истребить не только у строителей засады, но и пославших их, кем бы они ни были. Я расправлюсь со всеми. Через какое-то время я заметила разделение следов. Наверное, кого-то послали искать место для ночлега. Я замедлила перебросы, тщательно изучая следы. Здесь нападавшие разделились надвое, вероятно, чтобы сбить меня с толку. И везде слышался запах Риза. Понятно, они забрали его одежду. Они видели, что я летела вместе с Ризом и знали, я обязательно двинусь по следу. З значитчит, Мне тоже готовили ловушку. Я переместилась на верхнюю ветку дерева, стоявшего рядом с местом, где нападавшие разделились. Судя по всему, один отряд двинулся в сторону гор, а второй продолжил углубляться в лес. Горы — владение иллирианцев. Там нападавшие рисковали столкнуться с иллирианскими дозорными. На этом строился их расчёт. Они решили, что я не сочту их настолько глупыми, Какой дурак потащит Риза в его же земли? Значит, я отмету этот вариант и решу, что Риза поволокли в нейтральный лес. Я не столько обдумывала свои дальнейшие действия, сколько вынюхивала их. Нападавшие не учли, что помимо запаха Риза был и другой, довольно слабый, перемешавшийся с его собственным. Мой новый переброс лежал в сторону гор. и Я старалась ни о чем не думать. особенно о том, что мой собственный запах вчера ночью прицепился к телу Риза. Пусть утром он и переоделся в д о с п е х и однако ни он, ни я не рискнули мыться на постоялом дворе, и потому Риз нес с собой мой запах. Я двигалась на свой запах и через какое-то время увидела узкий вход в пещеру у подножия гор. Внутри мелькнул свет. Я замерла. Из пещеры донесся звук, который не спутаешь ни с чем. Звук удара плетью. У меня пропали все слова, мысли и чувства. Потом я снова услышала свист плети, а через мгновение еще один. Я повесила лук на плечо и достала вторую рябиновую стрелу. Связать их вместе было несложно. Наконечники обеих зловеще поблескивали. Потом я связала еще пару стрел. Теперь у меня в каждой руке было по самодельному кинжалу. Снова засвистела плеть, и я перебросилась в пещеру. Нападавшие умело выбрали укрытие. Узкий вход, широкий изгибающийся туннель. Свой лагерь они устроили за изгибом, чтобы их случайно не обнаружили и л л р и а н с к и е дозорные. У входа толкались двое караульных. ф е й т ы в незнакомых мне доспехах. Они даже не заметили, как я оказалась внутри. Еще двоих я увидела по другую сторону входа. Те тоже скучали и глазели на своих товарищей снаружи и тоже не успели меня заметить. Я завернула за угол. Для моих ночных звериных глаз свет был слишком ярким. Я вернула себе обычное зрение и сделала новый переброс, миновав ещё двоих караульных. Потом я увидела последнюю четвёрку караульных, небольшой костёр, риза и то, что они успели с ним сделать. Я потянула за связующую нить, и чуть не заплакала, ощутив знакомую чёрную стену. Но за нею ничего не было, только тишина. Его подвесили за руки к противоположным стенкам пещеры на цепи из странного камня с голубоватым отливом. Спина Риза представляла собой окровавленный кусок мяса, а его крылья... Из них и сейчас торчало семь рябиновых стрел. л и ц а Риза я не видела. Только струйки крови, скользящие по его коже, подсказывали мне, что он жив. И тогда меня прорвало. Первым, совершив переброс, я атаковала караульных с плетями. Каждый держал в руке по две. Их товарищи успели лишь вскрикнуть, когда мои рябиновые кинжалы воткнулись одному и второму в горло. Глубоко, с поворотом. Когда-то я таким образом обрывала жизни зверей, на которых охотилась. Через мгновение оба валялись на каменном полу. Их руки ещё сжимали плети. Прежде чем караульные успели броситься ко мне, я переместилась к двум другим, вскочившим у костра. И снова хлынула кровь. Переброс, удар, переброс, удар. Подумать только! Его крылья! Его прекрасные, и сильные крылья! Сюда уже бежали караульные, сторожившие вход. Они приняли смерть последними. Мои руки снова оказались в чужой крови. Но сейчас всё было по-другому, не так, как в Подгорье. На эту кровь я смотрела со злородной усмешкой. Я чувствовала себя мстительницей, а не убийцей невиновных. Кровь за кровь. 10 жизней за каждую пролитую каплю крови Риза. Вскоре стихли последние предсмертные крики. Запихнув самодельные кинжалы за пояс, я подбежала к Ризу, обхватило его лицо. «Бледная. Невероятно бледная». Он приоткрыл глаза и застонал. Я молча бросилась к цепям, стараясь не обращать внимания, что покрываю их кровавыми отпечатками. Цепи напоминали лёд. Нет, они были хуже льда. Они ощущались чем-то совершенно чужеродным, словно пришли из другого мира. Я проталкивалась через их чужеродность. У меня болели все пальцы — Я устала сильнее, чем когда добиралась сюда и расправлялась с караульными. Наконец мне удалось высвободить одну руку Риза. Он тяжело рухнул на пол, ударившись коленями. Меня передёрнуло. Я стала высвобождать вторую его руку. Кровь текла у него по груди и по спине, собираясь в ложбинках между мускулами. «Риз», — прошептала я. Я чуть сама не грохнулась на колени, когда за заслонами уловила его проблеск. «Наверное...» Боль и измождённость уменьшили заслоны до толщины оконной рамы. Его крылья, усеянные стрелами, оставались раскинутыми и болезненно напряжёнными. «Рис, нам срочно нужно домой. Перебрось нас в горный лагерь». Он снова приоткрыл глаза и прошептал. «Не могу». «Каким же ядом смазали наконечники этих проклятых стрел, если вся его магия, вся его сила...» но нам нельзя было здесь оставаться, невдалеке стоял второй отряд. «Держись», — сказала я, хватая Риза за руку и погружаясь в ночь и дым. Этот переброс оказался неимоверно трудным. Такое ощущение, что вся тяжесть его тела, вся его сила тянули меня назад. Я словно шла под чавкающей глинистой жижи. Всё своё внимание я сосредоточила на другой пещере. Она находилась в лесу, И вход в неё густо покрывал мох. Её я видела сегодня днём, когда мне захотелось пить, и рис сделал недолгий привал возле лесной речки. Я заглянула внутрь из любопытства и обнаружила лишь прелые листья. Пещера показалась мне вполне безопасной. Возможно, сыроватой, но лучше так, чем под открытым небом. Других вариантов у нас не было. Каждая лига давалась мне с трудом. Я не могла переместить нас напрямую в ту пещеру. Всё это время я не выпускала руку Риза. Мне почему-то казалось, если разжать пальцы, он исчезнет, и я уже никогда его не найду. Наконец мы добрались до пещеры, и её пол тоже оказался каменным, хотя и прикрытым тонким слоем сырых, холодных листьев. Я не сумела плавно опустить нас, и Риз застонал от боли. «Риз, потерпи», — умоляла его я, озираясь в темноте. Вспомнив про ночных тварей леса, я не рискнула разжечь в пещере огонь. Тело Риза было непривычно холодным. Кровь продолжала течь. Я вернула себе ночное звериное зрение, и у меня перехватило горло при виде того, что с Ризом сделали эти... Я не находила слов. Слово «враги» казалось мне слишком мягким. «Риз, в твоих крыльях застряли стрелы. Я должна их вытащить». Он снова застонал. Его ладони распластались на п о л у Конечно, я и не ждала, что в ответ он улыбнётся или скажет ехидную гадость. Я видела перед собой поверженного Риза. Я начала с левого крыла. «Будет больно», — предупредила я, стискивая зубы. Я пригляделась к застрявшим стрелам, пронзившим перепонки его прекрасных крыльев, и поняла, каждую стрелу придётся вначале сломать, и только потом осторожно вытаскивать обломки. «Нет, ломать нельзя. Стрелы нужно перерезать, медленно и осторожно, чтобы ещё сильнее не поранить крылья щепками. Неизвестно, какой вред способна причинить рябиновая заноза, застрявшая в чувствительных перепонках крыльев». «Вытаскивай», — п р о х р и п е л рис. В левом крыле застряло три стрелы и ещё четыре в правом. Уж не знаю, по какой причине — но стрелы из его ног караульные вытащили, раны там наполовину затянулись. А кровь от побоев продолжала капать. У меня на поясе висел нож. Достав его, я взялась за древко первой стрелы и слегка потянула. Рис зашипел. Я остановилась. «Вытаскивай», — повторил Рис. Он до белизны костяшек сжал кулаки. Лезвие ножа было с зазубренными краями. Я принялась пилить древко, стараясь действовать как можно осторожнее. Я видела, как напрягаются окровавленные мышцы спины Риза. Его дыхание было хриплым, неровным. Моя работа продвигалась медленно. Слишком медленно. Но любая поспешность могла лишь повредить чувствительным крыльям. Как-то летом, мне тогда было 17, Элайна купила мне краски. Начала рассказывать я, перекрывая повизгивание ножа. В то лето у нас оказалось чуть больше денег, и потому Элайна сделала мне и Несте подарки. Правда, на весь набор красок ей не хватило. Она купила мне три основных цвета — красный, синий и жёлтый. Я очень бережно расходовала краски и использовала их до последней капли, расписывая нашу хижину. Под этот рассказ я перепилила д р е в к а но Ризу ничего не сказала. Риз пробормотал ругательство, его тело напряглось, Из раны в крыле хлынула кровь, но тут же иссякла. Я облегчённо вздохнула и принялась за вторую стрелу. Я разрисовала стол, шкафы, дверной проём. В нашей комнате стоял старый чёрный комод. У каждой из нас было по ящику. Не скажу, чтобы ящики ломились от нарядов, только самое необходимое. Вторую стрелу я перепилила быстрее и тут же выдернула. Рис стиснул кулаки. Снова хлынула кровь. И снова рана начала затягиваться. Я взялась за древко третьей. На ящике Элэйны я нарисовала цветы. Продолжала я, перепиливая ножом рябину. Маленькие розы, бегонии и ирисы. А для Несты... Древко третьей стрелы упала на пол. Я схватилась за наконечник. Рис медленно опустил левое крыло. Он трясся всем телом. Для Несты я нарисовала языки пламени. Продолжала я, перейдя к другому крылу. Она вечно сердилась по любому поводу. Глаза м у неё пылали. Наверное, Неста быстро бы подружилась с Амренной. Ей бы понравился Виларис, хотя на словах она бы ещё долго утверждала обратное. И э л э н е тоже бы понравился. Но она, скорее всего, прилипла бы к Азриэлю для собственного спокойствия. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Они бы замечательно смотрелись вместе — Вот только з р и э л ь никогда не перестанет тихо любить Мор. Его любовь к Мор исчезнет не раньше, чем он сам превратится в шёпот темноты между звёздами. Я вытащила четвёртую стрелу и взялась за пятую. «А что ты рисовала для себя?» — спросил Рис. Я вытащила пятую и, только взявшись за шестую, ответила на его вопрос. «Для себя я рисовала звёзды, луну, облака — или просто тёмное бездонное небо. С шестой стрелой пришлось немного повозиться. Её извлечение требовало полного внимания. Рассказ я продолжила только когда взялась за седьмую. Даже не знаю, почему я рисовала небо. Вечером я почти не выходила из дому. У меня редко бывали дни, чтобы добыча сама выскакивала на меня. Я бродила по лесу и так уставала, что хотелось лишь одного — завалиться спать. Я вытащила последнюю, седьмую стрелу. Я не раз вспоминала свою прежнюю жизнь. Такое ощущение, будто какая-то часть меня знала. Моя жизнь изменится. Я не уподоблюсь Элайне с её тихими радостями. Я не буду пылать, как м е с т о Моя жизнь будет долгой, не всегда спокойной, но с множеством оттенков, как ночь. Я знала, что стану красивой... Для тех, кто не гонится заброской красотой. А кто-то будет страшиться моей красоты. Но о них я не особо задумывалась. Даже в самые отчаянные и безнадёжные мгновения моей жизни я не чувствовала себя полностью одинокой. Может, я подспудно искала место вроде в е л а р и с а Искала всех вас, даже не подозревая о вашем существовании. Седьмая рана быстро затянулась. Рис л о ж и л второе крыло. Постепенно исчезали и следы побоев на спине. Я обошла вокруг и опустилась на колени, глядя в его прикрытые глаза. Рис поднял голову. Его глаза по-прежнему были полны боли, губы побелели. «Ты меня спасла», — прошептал он. «Потом расскажешь, кто напал на тебя». «Они устроили мне засаду», — сказал Рис, внимательно оглядывая мое лицо, — Убедившись, что я не пострадала, он облегчённо вздохнул. Это были солдаты сонного королевства. Король снабдил их особыми цепями, которые полностью лишили меня магической силы. Должно быть, вчера они выследили меня. Магия меня выдала. Прости, не у б е р ё к тебя. Ему было трудно говорить. Потные волосы лезли в глаза. Я протянула руку и откинула их с его лба. Теперь понятно, почему молчала связующая нить. «Отдыхай», — сказала я и полезла в свой мешок за одеялом. Рис схватил меня за руку. Глаза его закрылись. Чувствовалось, он теряет сознание. «Слишком быстро. Пугающе быстро». «И я тоже искал тебя», — прошептал он. Он провалился. «Я и не знала, куда».